Глава 32 Первый Пино увидел долю, что Тлемейор. На любовнице генерала Лейерса был все тот же халат цвета слоновой кости. Между грудей Долли расцвела, увяла и засохла алая хризантема крови. Тапочки с ее ног исчезли. Глаза и рот у нее были полуоткрыты в трупном окочинении Она, умирая, сжала руки в кулаки так, что большие пальцы были не видны. Он видел ее красные на маникюренные ногти, которые в сочетании с синюшной кожей делали картину еще более кошмарной. А потом Пино увидел Анну. Слезы наполнили его глаза, дыхание стало коротким, прерывистым, но он старался смирить эмоции, закипавшие в нем, пытавшиеся вырваться наружу. Его рот был приоткрыт, губы двигались в безмолвных словах скорби. Он опустился рядом с ней на колени. Под бюстгальтером он увидел пулевое отверстие, и такой же, как у Долли, кровавый цветок расцвел на ее обнаженном животе. На лбу у нее той же помадой, которой партизаны немилосердно раскрасили ее губы, было написано «Шлюха». Пино смотрел на нее, обезумев от горя и скорби, дрожа от чувства утраты. Он убрал мешочек с камфора от носа. Вдыхая жуткий запах тления, он развязал платок, вытащил оттуда камфору, стер помаду со лба и губ Анны. И, наконец, она стала почти похожа на ту Анну, которую он помнил. Он положил платок, сцепил руки и уставился на нее, ощущая запах ее смерти, вдыхая его глубоко в легкие. «Я был там», — сказал Пино. «Видел, как ты умерла, и не сказал ничего, Анна. Я...» Слезы потекли из его глаз, он согнулся пополам. «Что я наделал?» — простонал он. Что я наделал? Слезы струились по его щекам, а он покачивался взад-вперед, глядя на обломки своей любви. «Я предал тебя», — глотая слезы, сказал Пину. «Канун Рождества ты была вынуждена встать рядом со мной, пойти на этот огромный риск. Но я не сделал все, что должен был сделать. Я...» Я не знаю, почему. Я даже себе не могу это объяснить. Я бы хотел стоять рядом с тобой у той стены, Анна. Он потерял счет времени, стоя перед ней на коленях, почти не осознавая, что мимо него проходят люди, кидают взгляд на остриженную голову Анны и вполголоса полголоса отпуская комментарии на ее счет. Теперь они не могли ей навредить. Он был здесь, и они больше ничем не могли ей навредить. «Пино?» Он почувствовал руку на своем плече, поднял голову, увидел отца и дядю. «Мы собирались иметь все, папа», — сказал Пино изумленно. «Наша любовь должна была длиться вечно, никогда не кончаться». Мы не заслужили этого. Душа Микелли разрывалась. Ужасное горе Пину. Альберт только что сказал мне. «Это горе для нас обоих», — сказал его дядя. «Но мы должны идти. И мне тяжело говорить тебе об этом. Но ты теперь должен оставить ее». Пина хотелось подняться и сбить дядюшку до полусмерти. — Я останусь с ней. — Нет, — сказал Микеле. — Я должен похоронить ее, папа. Нужно, чтобы ее отпели. — Это невозможно, — сказал дядя Альберт. — Партизаны проверяют, кто забирает тела. Они и тебя сочтут коллаборационистом. Мне все равно. — Но нам нет, — твердо сказал Микеле. — Я знаю, сынок, это больно, но... — Знаешь? — воскликнул Пино. «Если бы здесь лежала мама, ты бы оставил ее?» Его отец сутулился и отошел. «Нет, я...» Дядя Альберт прервал его. «И, но именно этого хотела бы Анна. Как вы можете знать, чего хотела бы Анна?» Я собственными глазами видел, как она любит тебя. В тот канун Рождества. Она бы не хотела, чтобы ты умер из-за нее. Пино смотрел на Анну, но у нее не будет ни похорон, ни надгробия, ничего. Я спросил у человека в часовне, сказал дядя Альберт, что будет с невостребованными телами, и он ответил, что все они получат благословение кардинала Шустера, будут кремированы и захоронены. Пино медленно отвернулся от Анны и посмотрел на дядюшку потом снова на Анну. «Но куда я буду приходить?» «Чтобы поклониться ей?» спросил его отец. «Туда, где вы оба были счастливы, и она всегда будет там. Можешь мне поверить». Пино подумал о маленьком парке в Чернобио на юго-западном побережье озера Кома, где Анна фотографировала его с ее лентой на голове И все казалось идеальным. Он посмотрел на холодное лицо Анны. Уйти от нее казалось ему предательством, которое не подлежит прощению. Пину, тихонько сказал отец, Я иду, папа. Он шмыгнул носом, отер глаза платком, оставив следы помады на своем лице, и подсунул платок мокрый от его слез под ее бюстгальтер. «Я любил тебя, Анна», — подумал Пино, — «и буду любить вечно». Потом он наклонился, поцеловал ее и простился. Пино поднялся на нетвердых ногах, отец и дядя поддерживали его под локти. Он пошел, не оглядываясь, не мог оглянуться. Если бы оглянулся, то не сделал бы больше ни шагу. Когда они вернулись в часовню, Пино уже шел без их помощи. Он пытался прогнать из головы образ мертвой Анны, вспоминая Анну в кухне Долли тем вечером, когда он спас генерала от смерти, Анну, которая рассказывала ему о том, как проводила на море утро своих дней рождения. В его воспоминаниях остались последующие события. Они заворачивают тело Марио в простыню, выносят его из верхней галереи к партизанам, которые проверяли тела. Партизаны идентифицировали форму Марио и пропустили их. Потом они нашли телегу и отвезли тело через весь город к гробовщику, другу семьи. Домой они добрались затемно у пино от усталости горя жажды и голода кружилась голова он заставил себя поесть и выпил слишком много вина спать он лег так же как вчера настроив приемник на помехи он закрыл глаза и молился о том чтобы снова увидеть во сне анну но она больше не приходила к нему живой по крайней мере в ту ночь в снах пино Анна, мертвая, лежала одна в нижней галерее Чеметера монументали. Пино видел ее, не открывая глаз, словно освещенную сверху. Каждый раз, когда он во сне пытался приблизиться к ней, она отступала все дальше и дальше. Такая жестокость причиняла ему мучительную боль, и он плакал. Пино каждый раз пробуждался в кошмар реальности, снова и снова оставляя Анну. Он стонал, хватался за голову руками из-за опасения, что она разорвется. Он пытался забыть о банне, но не мог, и уснуть он не мог. Он не видел выхода, не мог ни лежать, пока воспоминания и сожаления разрывали его, ни встать и начать ходить, чтобы движения, как в детстве, успокоили его. Пино посмотрел на часы. Три часа ночи. Воскресенье, 29 апреля 1945 года. Пино оделся и вышел из квартиры. Спустился по лестнице, прошел по пустому холлу. На улице было темно. В сан горели лишь редкие фонари. Он шел на север почти тем самым маршрутом, которым они доставили тело Марио в похоронную контору. 4.10 Пино снова был на Чеметаро-Монументале. Партизаны остановили его, проверили бумаги. Он сказал, что там в галерее его невеста. Кто-то видел ее тело. «А как ты ее найдешь?» — спросил один из охранников. Другой закурил сигарету. «Вы можете дать мне три спички?» — спросил Пино. «Нет». «Да ладно, Луиджи!» — сказал первый. «Парень хочет найти свою мертвую девушку, бог с ним!» Луиджи глубоко затянулся, вздохнул, кинул Пино коробок. «Благослови вас, Господь, сеньор», — сказал Пино и поспешил по площади к колоннадам. Он не стал идти между телами, а сделал петлю в направлении двери, которая вела в проход, где лежала Анна. Подойдя к тому месту, где должно было находиться тело, он чиркнул спичкой, посвятил ею. Анны здесь не было. Пин огляделся, попытался сориентироваться, решил, что не дошел до нужного места. Спичка погасла. Он прошел еще три метра, зажег еще одну спичку. Тела Анны здесь не было. Здесь никого не было. Пол галереи был пуст метров на десять в обе стороны от того места, где она лежала вчера. Невостребованные тела исчезли. Анна исчезла. Окончательность случившегося оглушила его. Прислонившись к стене, он рыдал, пока оставались слезы. Когда Пино, наконец, спустился по ступеням из часовни, бремя смерти Анны легло на его плечи вечным грузом. «Нашел?» — спросил первый охранник. «Нет», — ответил Пино. «Вероятно, ее отец забрал тело. Рыбак из Триеста». Они переглянулись. «Конечно», — сказал Луиджи. «Она теперь с папочкой». Пино бесцельно брел по городу. Он обогнул центральный вокзал, который теперь охранялся партизанами. Свернул в неосвещенный район, в какой-то момент даже потерялся. Но потом рассвет начал прорываться сквозь низкие тучи, и вскоре Пина видел уже достаточно хорошо, чтобы понять, он находится к северо-западу от пьяца ларета и магазина фрукты овощи Белтрамини. Он побежал и с первыми яркими лучами наступающего дня оказался у прилавка. Постучал в дверь, крикнул, подняв голову к окну корлета. Карлетт, ты здесь? Это Пино!» Никто не ответил. Он продолжал стучать и звать, но его друг не отвечал. Пино подавленный направился на юг и, только пройдя мимо телефонной станции, понял, куда и зачем идет. Пять минут спустя он прошел через кухню отеля «Диана», толкнул дверь в танцевальный зал. Тут он увидел американских солдат и итальянских женщин, хотя и не в таком количестве, как два дня назад. Но пустых бутылок хватало, и битое стекло хрустело под ногами. Он заглянул в коридор, который вел в фойе. Там за столиком у стены сидел майор Франк Кнебель. Он попивал кофе и, видимо, страдал от похмелья. «Майор», — сказал Пино, направляясь к нему. Кнебель поднял голову и рассмеялся. «Пино лела, классный исполнитель буги-вуги!» «Где ты пропадал, парень? Все девчонки про тебя спрашивали». Я... Пино не знал, с чего начать. «Мы можем поговорить». Майор увидел скорбное выражение на его лице и сказал, «Конечно, дружище, тащи стул». Но Пино не успел сказать ни слова. фаев бежал мальчишка лет десяти и закричал на ломаном английском. «Дучи! Майор Кей!» «Напьяцали ларета привозить Муссолини!» «Вот сейчас?» — спросил майор Кнебель, быстро вставая. «Ты уверен, Виктор? Мой отец, он слышит это!» «Идем!» — сказал Кнебель Пино. Пино помедлил. Он хотел поговорить с майором, сказать ему. «Идем, Пино, ты станешь свидетелем истории!» — сказал американец. «Возьмем велосипеды. Я их вчера купил». Пино ощутил, как начинает чуточку рассеиваться туман, окутавший его после смерти Анны. После того, как он в последний раз видел Дучи в кабинете кардинала Шустера, когда Муссолини все еще надеялся на супероружие Гитлера или на комнатку в тайном убежище фюрера в горах Баварии, Пино часто думал о том, что случится с итальянским диктатором. Они схватили два велосипеда, стоявших за регистрационной стойкой, и выбежали на улицу, по которой к пьяцали Лоретта уже неслись другие люди с криками. Его поймали, дучи, поймали. Пино и американец вскочили на велосипеды и поехали, с силой нажимая на педали. Вскоре к ним присоединились другие велосипедисты. Они размахивали красными флагами и шарфами. Все хотели увидеть. Незложенного диктатора. Они проехали мимо магазина фрукты овощи Белтрамини на Пьяцали Лоретта, где вокруг бензозаправки Эссо и металлических ферм, на которых стоял Пино, когда казнили Тулио Галимберти, уже собралась небольшая толпа. Пино и майор Кнебель поставили велосипеды и поспешили туда, где на фермы карабкались четыре человека, обвешенные веревками и цепями. Кино следовал за американцем, который пробирался в первый ряд растущей толпы. У бензоколонок лежали шестнадцать тел. В середине — босой Бенито Муссолини. Его массивная голова покоилась на груди его любовницы. Глаза марионеточного диктатора были пустыми и мутными. Безумие, которое Пина видел в них на вилле озера Гарда, исчезло. Верхняя губа Дучи была приподнята в аскале, он словно собирался начать одну из своих очередных тирад. Клоретта Питачи лежала под Муссолини, отвернув голову от любовника, словно застеснявшись. Некоторые партизаны в толпе, Говорили, что Муссолини занимался сексом со своей любовницей, когда за ним пришли. Пино огляделся. Толпа увеличивалась. С разных сторон подходили все новые люди, словно хор, собирающийся на сцене в конце трагической оперы. Раздавались сердитые крики. Все собравшиеся, казалось, исполнились... Жажда и мести к человеку, который привел нацистов в их дом. Кто-то вложил игрушечный скипетр в руку Муссолини. Потом женщина, возрастом не уступавшая старухи в доме Долли, подошла и помочилась на лицо любовницы Дучи. Пино испытывала отвращение. Но толпа одичала, озлобилась. Люди впали в неистовство. Раздавался истерический смех, одобрительные выкрики, добавлявшие куража к этой человеческой стихии. Другие требовали новых глумлений, пока привязывались веревки и цепи. Вперед выскочила какая-то женщина и пять раз выстрелила в череп Муссолини из пистолета, что вызвало новый приступ одобрительных криков и требований избить тела, «Отделить мясо от костей». Два партизана выстрелили в воздух, чтобы оттеснить толпу. Третий попытался направить на них пожарный шланг. Пину и майор Кнебель к тому времени уже отошли, но другие продолжали нажимать, пытались прорваться к телам, дать волю своей ярости. «Повесить их!» — раздался голос из толпы. «Пусть болтаются там, чтобы мы все видели!» «Крючьями, крючьями их подцепить!» — пропел еще кто-то. «Пусть висят, как свиные туши!» Муссолини подвесили первым. За ноги. Голова и руки болтались внизу. Растущая толпа неистовствовала. Люди одобрительно кричали, топали, выбрасывали вверх кулаки. Радостно улюлюкали. Дучи к тому времени был избит до неузнаваемости. Ему проломили череп. Он стал ни на что не похож, монстр из ночного кошмара. Это тело не имело ничего общего с тем человеком, с которым не раз за прошедший год разговаривал Пино. Потом подвесили Клоретту Кларету Питачи. Ее юбка свалилась ей на голову, обнажив неприкрытый срам. Когда партизанский капеллан подошел к ней, чтобы подоткнуть юбку между ее ног, его закидали мусором. На ферму вздернули еще четыре тела. Все высокопоставленные фашисты. Глумление продолжалось и нарастало. Это варварство в конечном счете пробило даже скорбь Пино. Ему стало нехорошо. Голова кружилась, его тошнило. Он боялся, что упадет в обморок. Вперед вытолкнули человека. Это был Старачи. Старачи поставили под телами Муссолини и его любовницы, и он вскинул вперед руку в фашистском приветствии. Шестеро партизан застрелили его. Кровожадный хор на Пьецале и иступленно пел, требуя еще. Но расстрел старачи вызвал в памяти Пину, умирающую Анну. Он подумал, что может сойти с ума и присоединиться к толпе. «Вот какой конец ждет тиранов!» — с отвращением сказал майор Кнебель. «Я бы сделал эти слова эпиграфом, если бы писал историю Муссолини. Вот какой конец!» «Ждет тиранов». «Я пойду, майор», — сказал Пино. «Мне это невыносимо». «Я с тобой, приятель», — сказал Кнебель. Они протолкались через толпу, численность которой теперь достигала двадцати, а то и более тысяч человек. Только дойдя до фруктового прилавка, Пино и Кнебель смогли более или менее спокойно идти дальше против движения. Народ спешил на Пиццале чтобы отдать свою дань презрения. «Майор», — сказал Пино, — «мне нужно поговорить с вами». «Знаешь, парень, я хотел поговорить с тобой с того самого момента, когда ты появился сегодня утром», — сказал Кнебель, когда они пересекли улицу. Дверь в магазин фрукта-овощи Белтрамини была открыта, на пороге стоял корлетто, зеленая из похмелья. Он слабо улыбнулся Пино и американцу. Еще одна бездумная ночь, майор, сказал Карлетто. Безумная, со смехом поправил его майор. Но тогда же лучше. Тут вы теперь у меня оба голубчики, в каком смысле? Спросил Пино. Хотите помочь Америке, ребята? Спросил майор. Сделать для нас кое-что, кое-что крутое, опасное. «Например?» — спросил Карлетта. «Прямо сейчас я не могу вам сказать», — ответил Кнебель. «Но это очень важно, и если вы согласитесь, у вас появится много друзей в Штатах. Никогда не хотели побывать в Штатах?» «Я всегда хотел», — ответил Пино. «Вот тебе и пожалуйста», — сказал майор. «А насколько это опасно?» — спросил Карлетта. «Врать не буду, могут и убить». Карлетта подумал и сказал. «Запишите меня». Пино, чувствуя, как его сердце колотится, словно бешеное, сказал «и меня». «Отлично», — сказал Кнебель. «Можете достать машину?» «У моего дядюшки есть», — сказал Пино. Но она стоит на подставках, и покрышки долго не протянут. «Покрышки дядя Сэм возьмет на себя», — сказал майор. «Дай мне ключи и адрес, где стоит машина». «Я позабочусь, чтобы она, готовенькая, ждала вас у отеля Диана в три часа ночи послезавтра, 1 мая. Договорились?» «И когда мы узнаем, что надо делать?» «В три часа после за...» Кнебель замолчал на полуслове. «Все трое услышали танки, рев дизелей, клацанье гусениц». Когда танки выехали на Пьецале Ларетто, Пину показалось, что он видит боевых слонов. «Это шерманы, ребятки!» — прокричал майор Кнебель, выбрасывая над головой кулак. «Кавалерия пятой армии! Что касается этой войны, то толстая дама продолжает петь».